Эпилог Любоваться Хродеборгом, укутанным в одеяло из снега, Сегодняшним днем было ничуть не менее приятно, Чем семь или восемь зим назад, Когда мир перед его глазами померк. Сказительно слаждался каждым мгновением, Подаренным ему судьбой, и жадно озирался по сторонам. Так, словно видел самые обычные хаты, дворы и ленивую скотину в стойлах в последний раз. На пир в высоком чертоге он не слишком торопился. В конце концов старейшему из кальдов все простительно. Под хаконом гордо вышагивал по бревенчатой мостовой резвый жеребец, сын давно почившего мьет бурсти. Конек был такой же прекрасной медовой масти, как и его достославный отец, да и нравом почти не отличался. Красноусту постоянно приходилось осаживать скакуна, чтобы тот не летел вперед, не топтал перебегающую улице домашнюю птицу и не пугал добрых жителей бурга. У этого торопливого и буйного жеребца еще вся Жизнь была впереди, не то что у его сребровласого всадника, чьи лучшие годы были уж позади. Тем не менее, Хакон чувствовал себя превосходно. Глоток чудесного напитка, подаренный ему ярлом, не только вернул старику зрение, но и вдохнул в беспощадно стареющее тело бодрость и силу. Если бы снадобье вернул ему ушедшую молодецкую красоту и удаль, было бы совсем чудесно. Однако этим мечтам так и суждено было остаться мечтами. Потомок брагеру певца был вполне доволен и тем, что смог на закате жизни вновь созерцать все краски мира. — Твру! Как там тебя? — Дюрхест мьет, Бурстисон, — выговорил Скальд, Едва не сломав язык, «Приехали! Попробуешь, наконец, доброго овса, а не той соломы, которую тебя под херну раем кормят! А Овес тут лучший во всем севере, между прочим!» Скакун недовольно заживал удила, ударил копытом, но все-таки остановился перед знаменитым длинным домом, в котором проживало не одно поколение хоровингов встречу тут же выбежали необычные конюши, а высокородные хускарлы, подхватившие поводья и попытавшиеся помочь именитому гостю выбраться с седла. Сказитель, впрочем, в привычной ему манере отверг любую помощь и горделиво сошел сам, закинув темно-красный плащ на плечо. Кои-то веки меня не заставили ждать и встретили, как подобает! Фыркнул Хакон, кажется, в самом деле довольный расторопным приемом, хоть и без участия владыки Харавинга. «Пир, как мне слышится, идет вовсю!» «Точно так, почтенный!» Согласился один из Хускарлов, пытаясь совладать с непослушным гюльхестом, перехватывая поводья то выше, то ниже. «Владыка ждет тебя, пусть и гостей!» Закивал головой другой ратник, в то же время стараясь расседлать скакуна. «И вино уж подогрели!» А вот это славно, обрадовался красноуст. Что ж, не буду боли заставлять корабельщика ждать. А вы не забудьте расчесать гюльхесту мьет сыну гриву и хвост. А! Он это любит! Под тяжкие вздохи у Скарлов скальт развернулся на пятках, поправил съехавшую на бок лиру за спиной после чего направился прямо ко входу в черток, откуда вместе с восхитительными ароматами доносились еще и смех, и громкие речи, и свист, и топот. Внутри ярловой палаты выглядели совсем иначе, чем запомнил их когда-то Хакон. Под деревянными сводами красовались многочисленные трофеи, привезенные дружиной из похода, клыки и кости пожирателя гор, обратившиеся в железо медвежьи и волчьи головы Утхейма, несколько уцелевших в пламени рекрабура соколиных щитов. Впрочем, больше всего внимания и уважения заслуживал трофей, помещенный позади резного кресла, принадлежавшего ярлу. Прекрасный ларец, окованный золотом и проклепанный серебром. Сердце Бьяргнира полное чудодейственного эликсира, подарившего жизнь многим страждущим в Хродеборге. Над великим сокровищем простерлось то, что заставило самого красноуста задрать голову и восхищенно ахнуть, задержавшись на пороге. Сквозняк легко покачивал прекрасный синий гобелен, С тончайшей вышивкой, на котором были изображены Ярл и Ярлскона, в окружении счастливых мужей и дев, ладных домов и крепких стругов. Присмотревшись, Хакон различил единственное красное пятнышко на сине-белом полотнище. Сомнений быть не могло, то была его фигурка сжимающая в руках лиру, вышитую черными и золотыми нитками. Старый друг, вот и ты, наконец! Я уж думал, скальт наш свалился где-нибудь по пути, воскликнул ярл, заметив почтенного гостя и высоко подняв кубок, поспешно встав навстречу товарищу. Чай давно в седле не держался. Не дождешься, «Я объездил самого в бурсти, а теперь вот сынка его укращаю!» Похвалился старейший, минуя несколько длинных столов и скамей, за которыми пировали Хускарлы. «Строптивые кони! Скажу тебе без утайки, «Не то что безропотные кобылы в твоих конюшнях!» Ха -ха -ха -ха -ха. Наконец владыка и его верный сказитель крепко обняли друг друга, похлопали по плечам и уселись за стол. Хакон вестимо занял причитающееся ему место справа от правителя, а вот по левую руку красотой своей озаряла черток прекраснейшего издев севера «Ранвейк Дотер, время от времени подливавшая ореховый мед из серебряного кувшина то в рок мужа, то в кубок сидящего поблизости отца. На ней было прекрасное верхнее платье и синей шерсти, а под низ была надета белоснежная длинная рубашка, расшитая серебром. Среди волос, собранных в невиданной красоты косу, словно продолжали цвести свежесорванные эдельвейсы, на груди поблескивали янтарные и серебряные бусы, а большие глаза — Полные жизни и счастья, Горели ярче любого пламени и любых украшений, Ярлскона громко смеялась И много шутила, и голос, и смех ее Напоминали журчание горного ключа. «Ранвейк, дитя мое, рад видеть тебя в добром здравии!» Поздоровался Скальд, поудобней устраиваясь в кресле. «И тебе рад, домоправитель!» «Здравствуй, здравствуй, мудрейший! Бодрый и весел ты сегодня, как я погляжу!» Усмехнулся Олов, делая глоток из кубка и в очередной раз упуская из виду своего внука Хёгни, таскающего брусничные и черничные пирожки. «И вам доброго дня, мудрый Хакон! От радости видеть вас сердце мое трепещет!» Пролепетала девушка, прижимая медовый кувшин к груди, а после касаясь щекой плеча мужа, обнявшего ее. «Ибо не сдержалась я и выпутала у своего владыки, что вы...» «Да, да, милая Ранвейк, все так!» Кашлянул красноуст, поправляя плащ и наблюдая за тем, как подоспевший из-за соседнего стола воевода Гудмунд наполняет его глиняный кубок подогретым вином с пряностями. — Но позволь мне сначала... — Знаю, знаю, как весны следуют за зимами, так и хороший скальт не поет, покуда не промочит горло. Защебетала ярл Ярлскона, широко улыбаясь, Отдохните с дороги, да с холоду обогрейтесь. У нас нынче много яств. Ранвейк теперь не только шьет, улыбнувшись, лейв указал взглядом и кивком головы на гобелен, повешенные за его спиной, но еще и на кухне заправляет. Мать ее всегда замечательно готовила. Вздохнул домоправитель, очевидно, тоскуя по давно ушедшей жене. Столы и правда ломились от яств и напитков, среди которых был и мед, и пряный эль, и несколько ягодных наливок, и даже вино, выкачанное, как обычно, для привередливого скальда, почтившего пир своим присутствием. Тут и там виднелись поросята, Запеченные целиком и нафаршированные овощами и кашей Круги колбас и миски солений, котлы с рыбными, грибными и куриными супами Отдельно покоились на подносах сладкие блюда Медовые хлеба, печеные яблоки и груши, блины, чаши с ягодным скиром и киселем Круги дивного, тонко нарезанного брюнуста От обилия угощений разбегались глаза, однако, любивший потешить свой живот Хакон, старался не налегать на еду, довольствуясь великолепным. Но его вкус, конечно же, вином. Его ждало выступление перед всем чертогом. Для того, чтобы гости захмелели и были готовы воспринимать слог и метафоры без придирок и лишних восклицаний, Перебивая складное повествование, много времени не потребовалось. Когда Красноуст появился на перу, многие уже были на веселе. Судя по всему, Скальд удачно избежал той части застолья, на которой Ярл рёг длинные речи, а дружина кричала ему в ответ: "Скаль, Выплескивая содержимое кубков в братены рогов либо на пол, либо в рот. Тут уж кто как попадет, или промахнется. Стоило старику подняться с кресла и степенно выйти к жарко пылающему очагу на ходу, снимая с плеча лиру и с важным видом покашливая, как все мигом смолкли, точно зная, что сейчас будет. Когда красивый, изящный инструмент был настроен и приложен к плечу, старейший из кальдов вытянул вперед руку и объявил. Нынче для вас, добрые жители Хродеборга, прозвучит новая песень, не слышанная прежде никем, и никогда сложил ее я, Хакон Красноуст, потомок брагеру на и надежды мои обращены лишь к тому чтобы спел я ее достойно. Слушайте, слушайте же, внимайте все, от мала до велика. Пальцы сказителя ударили по струнам. Безмолвный черток наполнился яркой, будто пламя и звонкой, словно стук дождя музыкой. Голос скальда зазвучал громко, уверенно, даже воинственно. Из древле и стари. Многие чудища землю терзали, Волны морские ядом травили, Небо высокое оглашал мерзкий вой. Бьоргнир злосмрадный, яд источающий, худшим из них всегда почитался. Гор пожирателем прозвали всемерского, людей врага худшего, смерти носителя. Был хар первопредок, первым отважным разителем троллей, великанов, губителем, погибелью кракенов, хродеборга строителем. На бой змея вызвал, с мучителем бился. Рода людского три дня и три ночи. Взмолилось чудовище, просило пощады. Харовы раны бралось исцелить своим сердце соком. В гневе отринул хар благородной змеиные клятвы. Бросил примерского на дно хладной глотки. Сотню зим коротать. Хеминг Ярл Дуба, Потомок всепредка, Застал пробужденье Страшного зверя. В сражение ринулся, Кораблей не жалея, Живот не щадя. Сгинул, оставив внука Наследником Лейфа Премудрого, Славного воина, Науку постигшего, Войсководителя морского вождя, Тесавшего струги. Зим десять минуло, Дважды постолько же горе пришло. В хродыборг крепкостенный Хворью сразила Прекрасную Ранвейк Ярлскону всеславную. Тинг собрал корабельщик Клич грозный кинул, Откликнулась воинов в целая сотня, Дважды по столько же, Двенадцать ладей в путь снарядились, Копии стрел, Под мачтой немерено, Сослись в страшной битве, Со змеем при древнем Вспыхнуло море, Над глоткой льда. Но далека победа. Много злосчастья терпела дружина В опасном походе. Гудрун коварная, рекрабура владычица Войско пожгла, бург запалила Измена чинительница. Торир с интрюгви, предательством страшным Рот очернил. Раскаялся скверный путь в Удхейм проложив вину и В проклятых землях племя разили дикарей, зверолюдных, берсерков, медведей, волков, ульфхеднеров, родичей Хрейма. Хрейма скоксконунга! Корабельщик нетронутым вышел из ямы, прогнившей из тьмы змея логова, кончину свою. Там Харальд храбрый, бесстрашнейше встретил вождя Медвезубова, безумья выродка с собой ухватив на дно этой ямы смерти пристанища. Пусть подвиги этим мужей славородных. Забыты не будут. Последняя битва Предвиделась лейфом На страшный хольмганг Хеммингов внук Радь снарядил Ямы копали, рубили деревья Железо сплавляли Ковали приострая Под хакона песни По указам Гудмунда. Настал день побоища, Засады расставлены, Заточены копья, Смерти тропа Мудро проложена. Как выманить бы Из моря на сушу, Чтоб сердце добыть, Сразить гнилозубого. Себя Рабонаром под сердце бесстрашное Ярл поразил. Чудище гибель, почуяв, На бреку стремилась, Пустилась в погоню. Так кончину и встретила. Копьем пробит череп, Мечом сердце вырвано. Чешуя стала камнем Плоть Мягкой глины. Исцелен Корабельщик, Щедра доля Ратников, Ранвейк, Спасенье Выродкам Гибель. Конец Добрый Песни. Сказание оборвалось столь же стремительно и звучно, как и началось. Не выжидая положенных нескольких минут после выступления, хускарлы вскочили со своих мест и закричали, загласили все как один, топая, стуча по столам посудой. Еще ни одна сага, переложенная хаконом красноустом в стих Не вызывала под сводами высокого чертога столько восторга. Еще ни одна песнь, ни одна мелодия не трогала столько сердец разом. В сказании слились воедино память о прошлом и мечты о будущем, горе и радость, победы и поражения. Срывая золото и серебро украшений с пальцев, запястий, до предплечий, дружинники бросали драгоценные дары к ногам самого талантливого из потомков на рунопевца. Он, переступив через гордость и сварливость, в этот радостный день поклонился, кажется, всем хускарлам хотя бы по разу. Однако высшей наградой для него были две счастливые улыбки, которые подвели под этой историей черту: то были улыбки мужа и жены, владыки. И его владычицы, улыбки, Лейфа и Ранвейк. Долго еще длился пир до тех пор, покуда все медовые бочки не осушили до дна, а всех ускарлы не попадали под столы и под лавки, смореные увеселениями, песнями, плясками, едой да выпивкой. Громко храпел олов домоправитель. Держа на руках внука, уснувшего раньше всех. Усталое лицо маленького Хёгни Было перемазано черничной и брусничной мякотью, А в ладошке покоился надкусанный бублик. Сладко почевал на одном из столов Гудмунд из Физгдаля, Уткнувшись красным носом в рыбный пирог. Дремал Ранвейк прижавшись к плечу своего обожаемого супруга. Сон не сморил лишь двух старых друзей, всегда после пира бодрствовавших до самой зари. Лейв, зевнув кулак, приподнял рог с ореховым медом и легонько стукнул им по краю глиняного кубка, терпко и пряно пахнущего кислым вином. Хакон улыбнулся, захмелевши, Кивнул Ярлу, сделал небольшой глоток. Славнейшая песнь, мудрейший. Пробормотал корабельщик, поглаживая бороду. — Ты уже в третий раз это говоришь! Выдал скальт, прикрыв губы кулаком. — Так она... — Она того заслуживает. Попытался оправдаться Леев. Скажи-ка, а имя ты ей дал? К кому? Песня. К кому же еще? А, ну я думал назвать эту сагу с нами у Что думаешь? Красноуст, зябко поежившись, сомкнул тяжелые веки. Сны вели тебя, хэйбенга и не давали забыть. О доме, о жене, о предках и долге. Так это песня. Слово смерти не ведает, помнишь? Как же не помнить? Улыбнулся Хоровинг. Сны Доброе имя для доброй песни, что останется в веках. Мне нравится. Я рад. Совершенно серьезно сказал старик, грея пальцы о винный кубок. «Скажи-ка, владыка, перед тем, как меня заберет сон, что будет с ними?» Вытянув седую бровь, старейший из кальдов кивком головы указал на спящих в обнимку олофа и Хегни. «В самом деле!» После разрушения Рекрабура, смерти Гудруны и гибели Стюрбьорна в Утхеймских лесах участь отца Ранвейка и ее родного племянника была еще туманнее, чем судьба семейства торера -Трюгваса, на которое Лейф взял на свое попечение, как и поклялся когда-то. Вздохнув, корабельщик наклонился вперед, сложил ладони на полупустом роге и дал ответ. «Рекрабурские вотчины. Все еще рекробурские вотчины, и себе я их забирать не собираюсь. Хогнистюр Бьернсон станет новым ярлом, а дед его пока побудет при нем советником. Я окажу им помощь в строительстве нового бурга на месте пепелища. Торговля, которую на севере десятилетиями строил мой дед, не должна рассыпаться прахом. Я того не позволю». «Погляди-ка на него». «И флот за Хеммингом достраивает, и бурги возводит. Это к тебе скоро не корабельщиком, а вторым дубовым ярлом нарекут, помяни мое слово!» Старик усмехнулся в бороду. «Повезло, Хёгни, я бы приплатил, чтобы таких скверных родичей избавиться. А олов, жаль, что никак на покой не уйдет. Совсем загоняли старика. Лейф лишь улыбнулся, покачал головой. Работы после великого похода предстояло много, и Ярлу для того требовалась любая помощь. Особенно со стороны таких мудрых и опытных людей, каким был его тесть. Кстати, о стариках да о покое. Помнится на ладьеву и заикнулся о том, как разгадал три древние загадки рунопевца, чтобы добиться руки Сигню, той, что стала женой Трюгвелысому и матерью Тореру. Хоровинг лукаво прищурился. «Этого сказания я почему-то никогда ни от кого не слыхивал. Может, поведаешь все внуку Хеминга? А то ведь и меня вскоре мед сморить может». Красноуст фыркнул недоволен точно морж, стукнул по столу опустевшим кубком, замотав головой, с трудом пересилив поступающий зевок, скальд пробормотал в ответ. Нет, нет, ничего не скажу. Не сегодня. Уж точно. Это ведь лейв совсем другая. Saga